В одно из таких отделений насыпается бараний аргал, который затем понемногу перекладывается в соседнее отделение, где горит огонь. Зала выгребается снизу в особое отверстие. При этом нужно заметить, что хоратангуты всегда топят оргалом несмотря на обилие леса в их стране. Возле палаток иногда устраиваются из аргала или из сухого валежника загоны для баранов. На стойбищах, вероятно, для большей безопасности, Хара-тангуты всегда располагаются по несколько палаток вместе или в близком между собой соседстве. Палатки часто ставятся на косогорах, это, сколько кажется, нравится всем вообще тангутам. При каждой палатке всегда содержится несколько собак огромного роста, отчасти похожих на наших водолазов, эти очень злые собаки охраняют также и стада. Последние составляют единственное богатство хара-тангутов. Из домашнего скота они разводят всего больше яков и баранов, не курдючных. Лошадей содержит немного, обыкновенных коров и верблюдов не имеют вовсе. Пастбище в земле описываемых тангутов отличные по горам, но при обилии скота они выедаются дочисто. Тем более, что на степных плато, несмотря на богатство травы, часто вовсе нельзя жить, по неимению воды. Вероятно, также и снега зимой. В эту пору года хора тангуты переносят свои кочевья на дно глубоких ущельей, где, конечно, гораздо теплей, Стада доставляют харатангутам их обыденную пищу, мясо, молоко и масло. К этому прибавляется еще джума, корешки, лапчаткие гусиные об этом растении будет рассказано в 17 главе, добываемые на месте, чай и дзамба, получаемые от китайцев. Последние два продукта вместе с торговлей вообще лучше всякой военной силы заставляют харатангутов ладить с китайцами и хотя номинально признавать над собой их главенство. Подобно всем вообще тангутам, как равно монголам Кукунора и Цайдама, хара тангуты прячут свои запасы провизии, вероятно, также деньги и другие мелкие вещи, в землю, закапывая подобный клад в самых укрытых, незаметных местах, всего чаще на тропинках, где утоптанная вновь земля или положенный сверху камень не возбуждают особенного подозрения. Нрав хара тангутов вообще угрюмый и разбойничий. Мы никогда не видели у них улыбки или смеха, Таковы же и дети, они не резвятся и не играют, обращаясь друг к другу, всегда говорят «Уро», что в переводе означает «товарищ». Мертвецов своих выбрасывают на поле на съедение птицам и зверям, умерших лам сжигают. Жен описываемые кочевники имеют по одной, иногда монголок, захваченных во время набегов, а седлые же харатангуты — И, быть может, кочевые и кукунорские, подобно тибетцам, держат одну жену на двух или трех мужей. Эта экономия установлена, как и здесь нам объясняли, в видах того, чтобы меньше платить податей, которыми обложены женщины. Последние хозяйки дома, но в то же время и рабочий скот. Нам случалось неоднократно видеть, как эти женщины с ушатами на плечах отправлялись по утрам за водой в глубокие ущелья и тащили отсюда непосильные ноши далеко в крутую гору. Язык харатангутов, как нам сообщали, значительно разнится от языка тибетцев, о чем уже упоминалось в 12 главе. Религия буддийская, какого толка мы не узнали достоверно. Виденные нами ламы носили одни красную, другие желтую одежду. Несмотря на свой разбойничий нрав, харатангуты — усердные богомольцы. Сплошь и кряду можно видеть здоровых мужчин с четками в руках, бормочущих по молитвы. Ламы встречаются в каждой палатке. Кумирни также нередки, даже в самых диких горах в эти кумирни отдаётся часть награбленной добычи в отпущении грехов. Их шаманы. Рядом с высоким почитанием религиозного культа у описываемых, как и у всех вообще, тангутов в сильной степени развиты суеверия и колдовство. Последним занимаются особые специалисты, шаманы, принадлежащие к сословию лам. По крайней мере, они носят ламскую одежду. Эти шаманы... называемые теми же тангутами Сакса и монголами Сангусва, отличаются от прочих тангутов необыкновенным головным убором, состоящим из огромной кучи волос, ссучанных в виде тонких веревок и обвитых поверх головы наподобие челмы. Волосы эти частью собственные, в большинстве же приставные, взятые с утопленников, убитых лошадьми вообще погибших неестественной смертью. Подобно африканским колдунам, тангутские шаманы – в числе прочих своих чудес, могут производить дождь, отговаривать снег, град и другие неблагоприятные явления атмосферы. Нашему переводчику случилось однажды в оазисе Гуйду и видеть, как подобный шаман отговаривал град. Сначала колдун поставил перед собой с каким-то наговором деревянную чашку воды, затем распустил свои волосы и начал махать ими, продолжая наговаривать воду, далее брызгать водой во все стороны на самого себя, Когда вся вода была израсходована, шаман повернул чашку вверх дном и стал представлять подобие стрельбы в направлении градовой тучи, причем всякий раз касался дна чашки указательным пальцем правой руки и громко произносил «бух», подражая звуку выстрела. Вся эта процедура занималась четверть часа времени, в течение которого град, обыкновенно падающий, недолго перестал. Все же присутствующие твердо были убеждены, что это случилось благодаря заклинаниям шамана. Влияние этих пройдох на тангутов очень велико. Шаманы везде уважают, подают ему лучший кусок, боятся сказать лишнее слово. Нечего и говорить, что про чудеса их ходит множество рассказов. Так нас уверяли, что однажды тангут украл у шамана корову, привел ее к себе домой и зарезал. Затем мясо было положено в котел. Едва оно стало вариться, как вдруг превратилось в грибы. Самую презрительную в глазах тангутов и монголов пищу – Однако, несмотря на такое превращение, вор со своим семейством съел приготовленные кушани. Тогда тотчас заболели и умерли его жена, дети, и, наконец, он сам. Отрезанная же голова украденной коровы вернулась к своему хозяину. Наш караван на вьючных мулах. По возвращении моем из Синина на Бивуак близ пикета Шалахуто, два дня, 15 и 16 марта, посвящены были переформировке нашего каравана. Все коллекции и кое-какие лишние вещи отправлялись теперь на десяти нанятых верблюдах под присмотром казака Гармаева в Олашань до нашего туда прибытия. С собой мы оставили лишь самое необходимое, да и то с запасом продовольствия набралось 14 вьюков, которые были возложены на вновь купленных мулов. С ними впервые пришлось нам теперь поближе познакомиться. Мул, составляющий ублюдка от кобылы и осла, Служит, как известно, вместо лошади верховым, вьючным и упряжным животным во всем Китае. Здесь он действительно весьма полезное животное. Но при путешествии в местностях некультурных мул далеко не может заменить верблюда. Во-первых, потому что слабосильнее его. А во-вторых, не способен обойтись без хлебного, горох, корма, хорошей травы и воды. Кроме того, уход за мулами в караване требует гораздо больше хлопот, нежели за верблюдами. При малейшем недосмотре мулы сбивают себе вьюками спины, а ночью на бивуаке, когда верблюды лежат спокойно, мулы нередко дерутся между собой и часто, в особенности при непогоде, отрываются с привязи. Необходим, следовательно, постоянный надзор, тогда как усталым в пути людям дорог ночной отдых. Для вьючения на мулу надевается деревянное седло. Под него, во избежание надавливания спины, подшивается толстый войлок. Самый вьюг привязывается на особую, также деревянную лесенку, которая потом накладывается на седло. К этому седлу лесенка должна быть пригнана плотно, а багаж расположен таким образом, чтобы каждая сторона имела одинаковый вес, иначе вьюг склонится на более тяжелую сторону и будет затруднять мула или совсем свалится на землю. Средний вес клади, который может вести на себе хороший мул, составлял 8 пудов. При дальней же дороге должно класть не более 6 пудов, Во время пути вьючные мулы не привязываются друг к другу, как верблюды, но идут свободно. Капризные животные часто забегают в стороны, а когда вьюг довольно тяжел, то ложатся на землю. Вообще, если при 20 верблюдах достаточно трех или четырех погонщиков, то при стольких же мулах людей требуется вдвое более. Правда, по горам мул ходит гораздо лучше верблюда, но если вьюг громоздкий, то, не будучи плотно прикрепленным к седлу, он может ежеминутно свалиться вместе с лесенкой в пропасть. В пустынях же, в особенности по песку, мулы идут несравненно хуже верблюдов. Скверно также ходить мулом и по степям, изрытым норами пищух, так как узкие копыта животного постоянно попадают в эти норы. Наконец, при переправах через реки мулы гораздо хуже верблюдов переходят броды, в особенности по илистому дну. Словом, при путешествии в Центральной Азии из 10 раз на 9 лучше формировать караван из верблюдов, нежели из мулов, даже в местности гористых С верблюдами переходили мы высокие горные перевалы в тянь Тяньшане, Наньшане и Алтын-Таге. С верблюдами прошли взад и вперед гигантское плоскогорье Северного Тибета. С верблюдами же проходили благополучно болота Цайдам и пески Алашане. Вообще очень мало найдется в Центральной Азии местностей, где совершенно нельзя было бы пройти на кораблях пустыни,